Глава 10. Может, пиццу заказать в номер? Андрей вопросительно посмотрел на меня. Я не хочу. Роллы тоже не очень хочется. Можно заказать ужин из ресторана отеля? Сейчас позвоню, и нам принесут. Может, есть какие-то пожелания? Да, есть. Он повернулся ко мне и вопросительно посмотрел на меня. Я бы хотела поужинать в одиночестве. Он выразительно закатил глаза всем своим видом показывая, что мои доводы его достали. Ладно, закажу в номер и пиццу и роллы. он взял телефона, заказал несколько видов яств. Я же демонстративно скрестив руки на груди, плюхнулась в кресло, всем своим видом показывая, что недовольна сложившейся ситуацией. Но, к моему удивлению, заказ в номер доставили очень быстро. Вот что значит президентский люкс. Когда в номер вкатили столик с заказом, то я поняла, что действительно проголодалась. Ароматный запах разнёсся по номеру, мой живот красноречиво заурчал, от чего я покраснела. А говорит, что не голодна. Андрей с усмешкой посмотрел на меня. «Нечестно бить ниже пояса?» «Хорошо, не буду». Он миролюбиво поднял руки вверх, будто сдаваясь. Пиццы привезли несколько видов. Моей любимой было четыре сыра. Её я могла есть каждый день и в огромном количестве. Андрей знал, что она является моей любимой, поэтому, видимо, помня об этом, заказал мне её. Это воспоминание вызвало во мне лёгкую грусть, ведь я почти влюбилась в него. И вот такой облом. Это заставило меня поменять отношение к мужчинам. Теперь все они мне стали казаться лгунами. Взяв кусок пиццы, я стала её есть, стараясь выкинуть мысли, которые отравляли мою душу, но они никак не хотели уйти. Это от того, что ты не почти в него влюбилась, а втрескалась в него по полные уши, прошептал мне мой внутренний голос. Короче, ешь быстрее свою пиццу и вали. Я хочу побыть одна, злясь на себя, проговорила я. Вот опять ты начинаешь. Ведь хорошо всё было, ответил Андрей удивлённо взглядом на меня. Я ничего не начинаю, нечего начинать и не думай, что сможешь купить меня пиццей и своими сладкими речами. В отличие от своей легковерной мамы, я знаю, что ты из себя представляешь. Ты чудовище. Это банальная женская ревность, что ты несёшь. Ты ревнуешь, что я выбрал её, а не тебя. Это полный бред. Думаю, что нет. Его самодовольная рожа заставила моё сердце биться от боли и злости. Нужно что-то сделать, чтобы он заткнулся и больше не бередил мою рану. Я пыталась придумать какой-нибудь поступок, чтобы он запомнился ему навсегда и чтобы Андрей больше никогда не вспоминал о том, что между нами было, чтобы он оставил нас с мамой в покое. Возникшую в голове мысль я не успела обдумать. Всё появилось под влиянием эмоций. Схватив со стола блюдо с роллами, я, недолго думая, метнула в него. Блюдо было стеклянное, и оно с отличным стуком хряснуло ему по башке. Звук, раздавшийся при этом, был музыкой для моих ушей. Ролло вместе с им берём овосаби, комично повисленный в его шевелюре. С бешеной яростью, которая заставила моё сердце сжаться, Андрей поднялся с кресла. Ярость буквально отражалась от него. Я понимала, что настал мой конец. Решила убежать. С диким визгом я выскочила из номера и босиком, горланя во всё горло, побежала по коридору.